Машина въехала во двор. Взором всей компании предстали шесть денников, на дверце каждого из которых висела лошадиная голова в уздечке, а по бокам от них располагались сбройный сарай и каретник. В нём стоял маленький автомобильчик, а на полу были разбросаны мотки ржавой проволоки, старая экипировка, инструменты и пустые мешки. Среди всех этих вещей стоял крупный краснолицый мужчина с густыми бакенбардами. Он возвышался над стоящей перед ним мисс Харкнесс, которая глядела на него с выражением крайнего презрения. Только тронь меня, и я вызову полицию, мистер Харкнесс, поскольку это, разумеется, был он, стоял спиной к въехавшему во двор автомобилю, заметив, что лицо племянницы вытянулось, он обернулся и остолбенел. Его батон и манера поведения моментально изменились. Широко улыбаясь, он пошёл навстречу гостям. "Ну, доброе утречко. Всё уже готово? Шесть самых лучших лошадей", прокричал мистер Харкнес. Он открыл дверцу машины, протянул каждой из дам веснушчатую ручищу, поро shoю светлыми волосами и весело смеясь, припроводил гостей на другой конец двора. «Дульси их сюда вывела заранее», — сообщил он. Джулия одарила мистера Хартнеса ослепительной улыбкой к его очевидному изумлению и весело попеняла мисс Хартнес за то, что она тогда неожиданно уехала от них. «Джонс!» — крикнул мистер Хартнес. Из дверей сбруйного сарая выскользнул Си Джонс и, бросив косой взгляд на Рики, подошел к денекам. Анжулия протянула ему руку, поястив мистеру Харкнесу, что они с соседом давние друзья. При этом было непонятно, кто из двух мужчин больше смутился. Сед вывел первую лошадь, гнедого коня ростом 16 ладоней, и мисс Харкнесс выразила уверенность, что он прекрасно подойдёт Джасперу. Тот забрался в седло и проехал круг по двору. Другие последовали его примеру. Анжулева восседала на красивой серой кобыле. Теперь Харике стало окончательно ясно, что Фараманды при рождённые наездниками. Ему же дали рыжего меринов, который по выражению месхартнес показывает себя с лучшей стороны, когда с ним ласково обращаются. Рики пустил мерина шагом, потом труссой, надеясь, что это достаточно ласковое обращение. Бруна досталась резвая медно-рыжая кобылка, которая, по словам хозяев, могла легко нести на спине 80-килограммового всадника в скачках с препятствиями. "Вы хотели приятную прогулку", сказал мистер Хартнес Бруну. "Вы её получите, но ну, управитесь с лошадкой?" Бруна важно ответил, что справится. "Будути явно не проще покрасоваться". Он поехал на небольшой выгон, где были установлены три барьера. Направил лошадь на них и так грозно преодолела препятствие. Рикес с неудовольствием почувствовал, что копь под ним загорцовал. "Ну-ка, перестань", пробормотал он. С ним поравнялась Джулия. Судя по выражению её лица, она явно наслаждалась происходящим. "Рикес", она слегка наклонилась к нему. "Побаивайтесь" Побояюсь, воскликнул он. Да я в ужасе. Но вот сейчас вы станете надо мной смеяться, добавил молодой человек, слыша, как закипает по рекам её смех. Постараюсь не засмеяться, если вы упадёте. Да вы же сидите все для, как в литой. Ой, нет. Ну, почти. Да что ж такое? Опять он за своё. Мистер Харкнес вновь грозно ругался, но на этот раз его гнев был обращён на Бруна. Ваган спускался по отлогому склону холма Кполю, от которого его отделяла густая и довольно высокая изгородь из тёрна. Бруна направил лошадь к прогалу в изгороди. Животное рытивой вскинулось, как обычно делают лошади перед прыжком. "О нет, стой, нельзя! Сюда, вернись!" закричал мистер Харкнес. И потом обернулась к Джасперу. Скажите ему, чтоб вернулся, он шею себе сломает и лошадь убьёт, остановите его. Фарамонды взречали, однако Броун ударил лошадь пятками в бока, кобыла оторвалась от земли, по воздуху мелькнули копыта и исчезла между кустов. Спустя мгновение, показавшееся вечностью, послышался глухой удар и затихающий стук копыт. Мистер Харкнесс бежал по выгону к изгороди. Жаспер проскакал мимо него, и тут на склоне холма по другую сторону изгороди возник Бруно, осаживающий горцующую лошадь. Чуть поодаль на склоне резвился, то подбегая к изгороди, то удаляясь от нее, одинокий конь. Бруно торжествующе помахал всем рукой. — Ну, мелкий позер! — "Не годуй, ещё сказала Джулия, подъехавшая к Рики. Доберусь я до него". Мистер Хартнес яростно голосил, приказывая Бруно вернуться к остальным через калитку. Параминды собрались вокруг Джулии и Рики. "Мне стыдно за Бруно", сказал Джаспер. "А что там на другой стороне?", спросила Карлота. Глубокий и широкий овраг Она охрекнула сои дружно, уверяли, что этой кобыле всё нипочём. Аброно всё же молодец. Перепугал только всех и продемонстрировал, что замашки свои фиглярские. "Да ладно тебе", сказала Джулия, и, склонившись в седле, погладила руку мужа. Парик неожиданно почувствовал себя очень несчастным. Фарамонды с сердитыми лицами ожидали нашкодившего Аброна. А мистер Харкнес хвалил за смелость рыжуху. Такое было прозвище у этой выдающейся кобылки. И ещё он позволил себе ряд угрожающих намёков на то, какие шаги он предпринял бы, если бы рыжуха сломала ногу и её пришлось бы усыпить. Когда Броно, неловко улыбаясь, вернулся на лошади во двор конюшни, мистер Харкнес, про которую все уже позабыли, внезапно повела себя странно. Сначала она злобно посмотрела куда-то поверх дверей пустого дневника, потом щёлкнула по ней хлыстом, с которым, похоже, вообще никогда не расставалась, и торжествующе вскричала: "Так тебе, так тебе, старый хрыч!" Она чёрт подери прыгнула, так что на кося выкусил. Мистер Харклисс молча кинул на племянницу гневный взгляд. Джаспер, Карлота и Луиш что-то неслышно выговаривали Бруну. который неохотно слез с лошади. Всей Доджонса нигде не было видно. Надо подружить Бруно с Дольсе, у них похоже много общего, сказала Джулия Рики. Что вы ему там говорили? обратилась она к подошедшему к ней мужу. Что ему дадут другую лошадь? Но, дорогой, ему ещё надо учиться ездить верхом, милая Да Харкнесс и сам не даст ему больше эту кобылу после такой выходки. Надо признать, он прекрасно с ней управился. Ему не велено было прыгать. Откуда-то вдруг появился Джонс, увел кобылу, а потом вернулся, ведя под усы лошадь, больше похожую на пожилого Пола Пони. Бруно посмотрел на него с явным отвращением. Инцидент был исчерпан. Прошествовав мимо своего дяди, Андульси энергично пожала руку надувшемуся Бруну, удалилась в дом и захлопнула за собой дверь. Андульси склонна слишком остро на всё реагировать, сказал мистер Харкнесс. А отважная она девушка, заметила Джулия. Карлота, дорогая, не пора ли нам выдвигаться? Всё, мальчики, вперёд. Однако их ждал ещё один сюрприз. Со странной и почти смущённой улыбкой мистер Харкнесс приблизился к Джулии и протянул ей какой-то конверт. "Одно небольшое дельце, личное", пояснил он. "На до вечера, хорошего дня". "И что это может быть?" спросила Джулия, когда они выехали со двора. "Он точно не счёт", сказала Карлота, иначе он так не сказал бы. "Ну, не знаю, а может, и счёт". Жулия извлекла из конверта какую-то брошюрку и принялась её изучать. Не может быть, воскликнула она, оторвавшись от чтения и обведя всех недоумённым взглядом. Не может такого быть. Чего не может быть? раздражённо спросила Карлота. Давай уже говори, говорит Жулия. Он Жулия отдала брошюрку Рике. "Читайте вы", попросила она вслух. Знайте же, что вам грозит геенна огненная, прочел Рике. Судный день грядёт, горех возвещает пророк. Так стойте же, стойте, остановитесь. Похоже, сам это сочинил, перебила его Джулия. Почему? Он как будто обращается к лошадям. Стойте, стойте. Он дальше всё в том же духе подитожил Рике, переворачивая страницу. про конец света и грехи наши тяжки. А погодите-ка. Вот ещё слушайте. Что? Сим вы приглашаетесь на собрание избранных братьев, которое проходит в конюшне Лезерс по воскресеньям всем 30 вечера. Председательствует брат Касберт Кас Харкнес. Лекция, обсуждение, лёгкий ужин с джентльмена 50 пенсов, с дамы корзинка с едой. Так, так, сказал Джаспер, помолчав. Это всё объясняет, да? Похоже на то, сказала Джулия, неуверенно. Мистер Харкнес, к которому следует обращаться не иначе как брат Каз, то есть он явно религиозный фанатик, потому так и воспринял беременность мисс Харкнес. Оно, ну, разумеется, вот так их ведь ужасно строгое к этому отношение, согласился Джаспер. Интересно, что они делают на своих собраниях. Было бы забавно взглянуть. Ничего забавного, Джоли усмехнулся Луи, всё острого. Женщин без еды вон вообще не пускают. Поехали уже с нетерпением воскпить Локарлота, мистера Гаркнесса можно и потом обсудить. Там за углом тропа, всё топает в зелени. Пара мондей и рики поехали вверх по склону. Какое-то время цепочка всадников тянулась по вершине холма, являя собой живописное зрелище на фоне величественных облаков. Потом тропа нырнула в долину, и всадники скрылись из виду.